Глава 21 Опоздавший. Первыми на место происшествия явились, как ни странно, вовсе не силы правопорядка, а леди Мираэль вместе с боевым отрядом рода Дебиль. Хорошо вооруженные спецназовцы в дорогой экипировке быстро взяли под контроль все ключевые точки вдоль разрушенного проспекта. «Все чисто, леди», – произнес командир отряда, обратившись к Мираэль. «Духовной активности поблизости нет». «Однако я бы рекомендовал не выходить из машины без активированного покрова, иначе мы не сможем защитить вас». Эти бойцы обеспечивали безопасность притяжения звезд и являлись, так сказать, последней линией обороны. Тем не менее, иногда они выполняли и более деликатные задания за пределами школы. Мало кто знал, что основное предназначение данного отряда заключалось вовсе не в борьбе с внешними угрозами. В первую очередь они требовались для усмирения излишне агрессивных и сильных учеников, вышедших из-под контроля, с которыми не справились учителя. Бойцы могли обезредить практически любого противника вне зависимости от его силы. Их особый арсенал и выучка позволяли одолеть даже очень мощную аномалию. «Все в порядке!» Мираэль, вокруг которой пылал защитный покров, выбралась из бронемашины. «Моя духовная энергия достаточно сильна, чтобы защитить меня от шальной пули!» «Всегда есть шанс, что у снайпера окажутся патроны, заряженные духом, более сильным, чем ваш», — напомнил командир. «Тогда лучше вообще никогда из дома не выходить», — эльфийка пожала плечами. «Дело ваше, леди». Мираэль сразу заметила Чикека. Точнее, уловила ее работающую духовную силу. Слабый источник исходил из раздолбанного бронилимузина Мираэль осторожно двинулась в ту сторону, переступая через трещины в асфальте. Глава дома Аканы с весьма потрёпанным видом сидела в уцелевшем кресле в своем потрёпанном лимузине. Рядом с ней на полу лежал разбитый андроид, от которого остался только торс, голова до да две руки. В разъем на виске андроида был подключен провод, соединенный с планшетом. Сам планшет Чикека держала в руках и что-то очень пристально рассматривала на дисплее. В тот момент, когда Эмирель зашла в раздолбанный салон, щечки Чикека неожиданно покрылись румянцем. Ее лицо приняло весьма смущенное выражение. Мираэль приподняла бровь. «Что же Чикека там такого увидела?» Обычно невозмутимую главу клана Аканы трудно было чем-то удивить. Она, как и пальмистрия, напоминала неприступную заснеженную гору, а тут вдруг... Мираэль, не скрываясь, двинулась к главе Аканы. Та, услышав звук шагов, что-то нажала на планшете. Потушила экран и положила его на столик экраном вниз. Их глаза встретились. Мираэль застыла в двух шагах, скрестив руки на груди. «Чика-ка!» — сухо произнесла эльфийка. Мираэль кивнула глава Аканы. Ее лицо снова приняло надменное высокомерное выражение. Даже находясь в весьма плачевном состоянии, будучи сильно побитой, она вела себя, не теряя достоинства, как и положено высокомерной аристократке. «С тобой все хорошо?» — любезно поинтересовалась Мираэль. «Помощь нужна. Со мной есть врачи». «Все хорошо. Благодарю». Акана качнула головой. «Помощи не нуждаюсь. Дух залечит все мои раны». «Отлично. Я хочу знать, что здесь произошло», произнесла Мираэль. «А то из разных источников мне поступает противоречивая информация. Хотелось бы узнать правду из первых рук». Чикака ничего не ответила. Она наклонилась к своему андроиду, приподняла его голову и принялась рассматривать зияющий пролом в его голове. Через дыру виднелись детали и проводка. «Каждый стоит несколько миллиардов империалов», — расстроенно произнесла глава клана. «Дорогие и прекрасные машины, по огневой мощи сравнимы с легким танком, могут оснащаться разным вооружением, но так легко поломались. Не помогла даже купленная у Зинцеров черная энергия. Я чувствую почти физическую боль. Мои дочки, мои родные, надеюсь, получится вас восстановить». Мираэль смотрела на Чикека с легким осуждением. О сильной любви главы Аканы к механизмам и прочей электроники ходили самые разные слухи, зачастую очень странные. «Ко мне прибежала ученица, очень взволнованная и почему-то гол...» Мираэль не закончила фразу и тут же начала другую. При этом щеки эльфийки совсем легонько запунцовили. «Сказала, что ты забрала нашего уникума Вадима Сабурова и увезла в неизвестном направлении», продолжила Мираэль. а теперь я приезжаю сюда и вижу это замдиректора обвела рукой царящую вокруг разруху что здесь произошло ваш вадим сабуров аномалия сухо произнесла чикека она продолжала копаться в начинке андроида глубоко запустив пальцы ему в голову о техники безопасности она не переживала духовка защищала самое настоящее мираэль словно током ударила Странные умения Вадима и скорость его прогресса вызывали беспокойство. То, что произошло на арене, укладывалось в рамки одаренного ученика. Но после тех разрушений, что она увидела здесь, Мираэль даже не знала, что и думать. «Неужели это все дело рук Вадима? Может быть, таки Аманда постаралась? Она достаточно сильна и безумна». Слух эльфийка произнесла. «Чушь! Ты бредишь, Чикэка! Все ученики в притяжении звезд проверяются в медпункте». У всех у них идеальные духовные потоки. А если вдруг что-то всплывет, так мы сразу же и узнаем. Но у главы клана Аканы имелось свое мнение на этот счет. «Не волнуйся, Мираэль. Я умею держать язык за зубами», — сухо произнесла Чикека. «Если хочешь выдавать аномалию за ученика, валяй вперед. Вы и так творите полное беззаконие на арене при поддержке власти. Но знай одно, Мираэль. Если опасность будет грозить моей дочери и моему клану, я не стану сдерживаться». «Нисколько в этом не сомневаюсь, Чикека!» усмехнулась Мираэль, пристально глядя на главу Аканы. Что же она задумала? Ей явно хорошо настучали по голове, но Чикека при этом все равно продолжала строить далеко идущие планы, это несомненно. Клан Аканы имеет очень хорошую репутацию, как благородные люди, держащие свое слово, для которых честь — не пустой звук. Однако Мираэль знала, что это лишь ширма, красивая репутационная легенда. На самом деле, Аканы при необходимости вполне могут быть столь же беспринципными, как и Зинцер. Ради справедливости это относилось ко всем аристократическим кланам. Резали, убивали и подставляли друг друга благородно рожденные только так. С вежливой улыбкой на устах. Уж кто-кто, а Мираэль успела на это насмотреться за тысячи лет жизни. Неужели разрушение вокруг и правда дело рук Вадима? Той же Аманды нигде не видно. Может быть, клан Аканы просто цепился с кланом Зинцеров? «А на ее Вадима теперь пытаются повесить всех собак?» «Я почистила записи со всех уличных окрестных камер», — сухо произнесла чикека «Так что видеозапись произошедшего есть только у меня. В основном это фрагменты памяти андроидов. Ну, те, что уцелели». Мираэль приподняла бровь. «Как, однако, предусмотрительно. Также из-за мощной вспышки духовной энергии вышла из строя вся электроника в нескольких кварталах поблизости». «Разочарованно» — произнесла чикека кроме той, что была защищена покровом, как, например, электронные мозги моих андроидов. Поэтому маловероятно, что кто-то сумел заснять на телефон все произошедшее. Но не волнуйся, я вышлю тебе копию своей видеозаписи». Аканы постучала пальцем по корпусу головы андроида. «Полюбуешься, что творил твой ученик? И какие интересные слова при этом говорил?» «Посмотрю, Чикека!» Мираэль кивнула без особого доверия. «К данной видеозаписи надо относиться осторожнее. Это может быть монтаж». Или что-то типа того. Скорее всего, ЧКК и Зинцер сцепились из-за Вадима. Хотели перетащить его, каждая к себе. А теперь пытаются выглядеть белыми и пушистыми. Свалить все на бедного парня. Мираэль прищурилась. Что эти сучки себе позволяют? Просто средь бела дня воруют ее перспективного ученика? И устраивают с ним всякое непотребное? Благородный дебиль будет в ярости, когда узнает. Ладно, отморозки и Зинцеры. Но Аканы... Эти всегда славились предусмотрительностью и тщательно выверенными планами. Чикека, без сомнения, считалась одной из умнейших женщин. Что заставило пойти ее на подобный шаг? Да, Вадим Сабуров уникум и представляет большую ценность. Но не настолько большую, чтобы вот так вот себя вести. Вадим не единственный уникум. Других почему-то не пытаются спереть средь бела дня. Арена. Мираэль кивнула довольной своей догадливостью. Раньше на Вадима Сабурова было всем начхать. Но после арены все изменилось. Кажется, Чикека увидела в Вадиме нечто большее, чем все остальные. Уж не связано ли это с тем, что она работала вместе с его отцом, казненным Дмитрием Вышнегорским? Чикека знает больше, чем все остальные. Не связана ли внезапная сила Вадима с исследованиями его отца? Против Оли Мираэль вспомнила слова лорда Мортиса о том, что очень скоро именно Вадим Сабуров станет настоящим хозяином в притяжении звезд. А она, Мираэль, будет так, на побегушках. Эльфийка крепко стиснула зубы. «Спокойствие, Мираэль, только спокойствие. Ты сильная и умная. Лучше их всех вместе взятых. Ты справишься, преодолеешь все преграды. А эти черви будут лизать твои туфли до да блеска. Вадим Сабуров будет принадлежать ей и только ей. Он и ее собственность и билет в прекрасный новый мир». «Ты можешь подделать видеозапись», — сказала Мираэль. «Поверь, даже я не смогу сделать это незаметно», — сказала Чикека. Видеозаписи есть с самых разных ракурсов, с нескольких уличных камер и с моих андроидов. Достаточно, чтобы восстановить общую картину произошедшего. Странно. С чего бы ей чистить камеры уличного наблюдения? Наверняка в ходе битвы произошло что-то, чего Чикека очень не хочет показывать широкой общественности». «Где Вадим?» — спросила Мираэль. «И Аманда. Здесь повсюду куча трупов и ее людей». убиты Вадимом», — лаконично произнесла Чикека. «Где твой парень и Аманда, не знаю». Полагаю, он взял ее в плен, вместе с моим секретарем. «В плен?» – недоверчиво переспросила Мираэль. «Только не говори, что вы тут устроили дуэль посреди проезжей части». Чикека ничего не ответила. Она полностью сосредоточилась на своем андроиде. Кажется, Аканы вознамерилась вернуть его в строй во что бы то ни стало. Эльфийка, поняв, что большего от Чикека не добиться, прекратила разговор и вышла наружу. Люди добили активно работали, обследуя разрушенную улицу. Они торопились найти что-то интересное прежде, чем прибудут детективы из органов. Ох, у городских властей будет много вопросов к тем, кто учинил разруху. Многомиллионные судебные иски, как минимум. Впрочем, для Зинцера и Аканы даже миллиард империалов – небольшие деньги. Зам директора двигалась назад к бронемашине. Очевидно, что Вадим снова показал что-то новенькое. Иначе он бы просто не вырвался бы из цепких лап двух сучек Акана и Зинцер. А что если... Мираэль чуть не задохнулась от ярких, переполняющих ее мыслей. «А что, если все объясняется очень просто? Что, если они имеют дело не с простым типом дара, и даже не редким, а легендарным, уникальным типом дара, которым в мире обладает считанное количество человек? Этим и объясняется сила Вадима и странное поведение карт. Старший аркан-император». Мираэль аж облизнулась от удовольствия. «Все, решено. Вадим сабуров будет принадлежать ей и только ей». К черту притяжения звезд, к черту зазнавшихся и благородных дебиль. Она получит приз единолично. Если она, Мираэль, сможет контролировать такого человека с легендарным даром, она возвысится как никто. К черту деньги, к черту карьера в притяжении. Ее ждет куда более достойное будущее, где она сама будет отдавать приказы. А всякие дебиль будут счищать пыль с ее туфелек. И она сама прошвабрит всех этих заносчивых инвесторов. Но это все дела далекого будущего. Главное теперь защитить Вадима любой ценой. нему уже протянули свои слюнявые лапки все, кому не лень. Сейчас в любом случае надо быть осторожнее. Недруги семьи добили однозначно попытаются дискредитировать Вадима и через него добраться до притяжения звезд. Поднасолить изо всех сил. Например, заявить, что Вадим – самое что ни на есть аномалия. Вполне может быть с подачи той же ЧКК. В истории бывали прецеденты, когда нескольких носителей легендарного дара обвиняли в аномальном происхождении их способностей. Одного из них даже предали смертной казни, и лишь потом, через несколько лет, задним числом оправдали. Но было уже поздно. Напротив, был случай, когда один из носителей легендарного дара на самом деле оказался аномалией, более чем настоящий Все это порождало очень сложные юридические и судебные казусы и противоречия. Главное, чтобы ТСБ в конечном итоге не решила прервать их одним выстрелом из табельного оружия.